Глава двадцатая. В тот вечер Джо был великолепен как никогда. Клавиши пылали под его пальцами. В каждый аккорд он вкладывал душу. Они все были на высоте. Они так сыгрались, словно играли вместе не пару раз сегодня днем, а много лет подряд. Джо надеялся, что это главный концерт его жизни. И потом все закончилось. Зажегся свет, и квартет встал, чтобы поклониться — Джо весь взмок и тяжело дышал, как будто пробежал целую милю. Зал встал, громко аплодируя. Он видел, как радовались за него Либо, Мельба и Лулу. Он оглянулся на Доротею. Когда она поймала его взгляд, то улыбнулась и кивнула ему. «Добро пожаловать, преп!» Джо хотел, чтобы эта минута длилась вечно. Но все быстро кончилось. Публика разошлась, музыканты сложили инструменты и направились к выходу. «Отличная работа! Ты зажег сегодня!» сказал Кудряш, хлопая Джо по спине. «Да, было нереально круто!» рассмеялся Джо. Он был на седьмом небе. Кудряш и Михо помахали на прощание и ушли. Джо повернулся к маме, Лулу и Мельбе, которые остались, чтобы поздравить его. «Мы гордимся тобой!» «Очень!» сказала Лулу, ущипнув его за щеку. Либо обхватила его. «Сынок, я так горжусь тобой!» Последний раз, шмыгнув носом, она отпустила Джо и пошла к обочине, где Лулу и Мельба уже садились в такси. «Нам пора на боковую!» — крикнула она сыну. «Старость не радость!» Джо помахал им вслед, но когда такси отъехало, он почувствовал, что восторг исчез. И в этот момент Доротея вышла из клуба. Она подошла к Джо. Некоторое время они стояли и смотрели на притихшую улицу. «Вот так отыгрываешь сотни концертов, но зажигательные случаются редко», — сказала Доротея. «Вечеров таких, как сегодня, будет немного». «Да, это было потрясающе. А что дальше?» — спросил Джо, стараясь сдерживать переполнявшие его чувства. «Мы вернемся сюда завтра вечером и повторим», — сказала Доротея. «И все?» Джо промолчал. Должно быть, что-то отразилось на его лице, потому что Доротея спросила. «Что не так, Преп?» «Да просто Джо не мог подобрать слов. Я ждал этого момента всю свою жизнь. Мне казалось, все будет иначе». М -м -м. Доротея посмотрела на него своим неподражаемым взглядом, помолчала немного и сказала. Подплывает как-то молодая рыбка к старой и говорит. «Подскажите, как проплыть к океану?» «К океану?» — переспрашивает старая. «А мы с тобой где?» «Это?» — удивляется молодая. «Всего лишь вода. А я хочу в океан». Доротея подошла к такси. «До завтра», — сказала она Джо, села в машину и уехала. Джо смущенно смотрел ей вслед. Он пошел к метро. Весь долгий путь домой Джо смотрел в темноту за окном. Когда он добрался до своей остановки, пошел снег. Джо шагал по тропинке, по которой ходил до этого сотни раз. Он вошел в собственную квартиру и подошел к фортепиано. Присел и почувствовал тяжесть в кармане. Он сунул руку и вытащил целую пригоршню мусора. Огрызок пиццы, кусочек бублика, леденец, катушку ниток, кленовое семечко. Все это 22 собрала за день, проведенный вместе. Джо сложил все на столик. Он открыл крышку. Пока его пальцы рассеянно бежали по клавишам, он взглянул на семечко. Внезапно он отчетливо вспомнил, как смотрел вверх, на вихрь таких семян, летевших к нему. Чудесное воспоминание. И огрызок пиццы. Джо вспомнил, с каким наслаждением 22 два поглощало ее. Джо разложил все эти предметы на крышке фортепиано. И снова начал играть, подбирая мелодию каждому воспоминанию, просыпавшемуся в нем. Недоеденный Бублик напомнил об уличном музыканте. Именно тогда 22 поняла, что такое музыка. Вспомнил, как она играла собственную музыку на заборчике, ведя рукой по штакетинам. И в какой восторг она приходила, создавая что-то новое. В его памяти всплыла Конни увлечённо играющая на тромбоне, дес спасающий жизни по-своему, и либо обрезающая нитку на костюме отца. Мгновения его жизни одно за другим тянулись, разматываясь, как клубок пряжи. Ласковые мамины руки, купавшие его в младенчестве. Скачок и глыны, пластинки, пока он лежит на ковре и слушает с родителями музыку. Первый вечер в джаз-клубе с отцом и как музыка волной накрыла его. Многое всплывало в его памяти. Вот он мчится на велосипеде, пробует пирог, дирижирует школьным оркестром, учит кудряша играть на ударных, смотрит с крыши бейсбольный матч, океанский прилив у ног. «Вот», — подумал Джо, — «это и есть моя жизнь, все эти разрозненные кусочки воспоминаний». Жизнь его не была пустой и бессмысленной. Это была яркая жизнь. Тут он вспомнил двадцать два, сидящую под деревом у Полутона. И ее голос, полный надежды, когда она сказала, «Может быть, смотреть на звездное небо — это и есть моя искра? Или ходить пешком?» Джо тогда сказал ей, что это не искры, просто повседневность. Но как он ошибался! Все эти моменты, крошечные приятности — вот то, ради чего стоит жить. Ему захотелось сказать ей, что у нее действительно есть искра. Это ее способность наслаждаться самой жизнью. Джо снова посмотрел на семечко и внезапно понял, что должен делать. Он закрыл глаза и начал играть.